Последние 10 лет он преподавал в Кембридже. Своими научными трудами он приобрел большую известность. В молодости Льюис все сильнее терял какую бы то ни было веру, однако на 33-м году жизни после тяжелой внутренней борьбы он стал убежденным христианином. Об этом он пишет в прекрасной духовной автобиографии «Настигнут радостью». С той поры он много писал о христианстве, Самое известное из этих его книг — «Письма Баламута», где старый бес пишет начинающему, как получше искушать человека. Конечно, это учит читателя различать тончайшие соблазны. Написал он и научно-фантастическую трилогию, исполненную христианского содержания, хотя он решительно возражал, когда ее называли «аллегорической». И хроники страны Нарнии, которые вошли в число классических детских книг. Сам Льюис говорил, плохата та детская книга, которая интересна одним лишь детям. Хорошие остаются на всю жизнь». Это в полной мере относится к сказкам о Нарнии. После седьмой из них Льюис больше не писал художественных произведений. Он начал повесть, о Елене Прекрасной. Первые главы поистине блестящие, но писать ее не смог. Несколько лет он был очень счастливо женат. Когда в 1960 году жена его умерла, здоровье его пошатнулось, и он последовал за нею в Страну Теней через три года. Сон кончился, вот и утром. Роджер Ланселин Грин. Клайв Дейплс-Льюис. Просто христианство. Книга написана в 1942-43 годах. Перевод выполнен чреватой. Публикуемый текст подготовлен к изданию при участии Траудерг и вышел в 1994 году в издательстве «Гэндальф». «Москва». Предисловие. То, о чем говорится в этой книге, послужило материалом для серии радиопередач, а впоследствии было опубликовано в трех отдельных книгах, озаглавленных «Радиобеседы» 1942 год, «Христианское поведение» 1943 и «За пределами личности» 1944 год. В печатном варианте я сделал несколько дополнений к тому, что сказал в микрофон, но в целом оставил текст без особых изменений. «Беседа по радио» не должна, по-моему, звучать как литературный очерк, прочитанный вслух. Она должна быть именно беседой и очень искренней. Поэтому я использовал и слова, какие обычно употребляют в «беседе», В печатном варианте я их воспроизвел, а все те места, где по радио я подчеркивал значимость слова тоном голоса, в книге выделил курсивом. Сейчас я склонен считать, что это было ошибкой, нежелательным гибридом искусства устной речи с искусством письма. Рассказчик. должен оттенками голоса подчеркивать и выделять определенные места. Сам жанр беседы этого требует, но писателю не следует использовать курсив в тех же целях. У него есть другие свои средства. Вот пусть и пользуются ими, чтобы выделить ключевые слова. В данном издании «Я убрал сокращение курсив» переработав те фразы, в которых они встречались, и не повредив, надеюсь, тому простому тону, который свойствен радиобеседам. примечанием Я убрал курсив в нашем издании, он местами введен. Конец примечания. Кое-где я что-то прибавил, что-то вычеркнул, исходя из того, что первоначальный вариант, оказывается, поняли превратно, да и сам я, по-моему, лучше понимаю предмет беседы теперь, чем 10 лет назад. Хочу предупредить читателей, что я не предлагаю никакой помощи тем, кто колеблется между разными христианскими деноминациями. Вы не получите от меня совета, кем вы должны стать, приверженцам ли англиканской церкви или методистской, пресвитерианской или римско-католической. Это я опустил умышленно, даже приведенный выше список дал просто в алфавитном порядке. Из моей собственной позиции я не делаю тайны. Я совершенно обычный рядовой член англиканской церкви. Не слишком высокой, не слишком низкой и вообще не слишком какой-то. Но в этой книге я не пытаюсь переманить кого-либо туда же».